Когда стара буду и дурна, я сделаю с такая же, говорила Бетси, но для вас, для молодой хорошенькой женщины, ещё рано в эту богодельню. Анна первое время избегала сколько могла этого света княгини Тверской, так как он требовал расходов выше её средств, да и по душе она предпочитала первый. Но после поездки в Москву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 Увидав из своего кресла в первом ряду кузину, Вронский, не дождавшийся антракта, вошёл к ней в ложу. Что ж вы не приехали обедать, сказала она ему. Удивляюсь этому ясновидению влюблённых, прибавила она с улыбкой так, чтобы он один слышал. Она не была, но приезжайте после оперы.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 С ужасом спросила Бетси, которая ни за что бы не распознала Нильсон от всякой харистки: "Что ж делать? Мне там свидание, всё по этому делу моего миротворства. Блаженны миротворцы, они спасутся", сказала Бетси, вспоминая что-то подобное, слышенное ею от кого-то. "Ну так садитесь, расскажите, что такое?" И она опять села